Глава 89. Горец. 5 ноября. Окраина Урея, штат Колорадо. Озарк Стоувер бежал. Бегать у него получалось плохо. Он просто был очень большим, чтобы делать это эффективно и быстро, и теперь до него дошло, что он к тому же стал старым и больным. Хотя Стоувер упорно не желал себе в этом признаться, болезнь сразила и его. И все-таки то, что происходило здесь — Стоувор ничего не понимал. Он тоже видел, как воздух над его людьми подергивался серебристой рябью. Не вызывало никаких сомнений то, что затем они раздувались, словно воздушные шарики, и лопались. Кажется, именно это происходило с проклятыми лунатиками, так? Нужно было подготовиться лучше. У него мелькнула мысль «разберись с этим сейчас, доведи дело до конца, вернись назад и возьми гранатомет, сядь в танк». «Взорви ко всем чертям этот город, преврати его в пепел, отымей по полной этих долбанных уродцев!» Однако тяжелые армейские ботинки уносили Стовара прочь, глухо стуча по асфальту. Он не остановился, не вернулся назад. Успокоив себе мыслью «можно будет довести дело до конца попозже, а сейчас беги, спрячься. Можно подняться в горы, затеряться в лесу и там выждать удобного момента». А потом можно будет обрушить сверху адский огонь, покарать изменников и язычников, как они того заслужили. А может быть, нужно будет разыскать Крила. Судя по всему, что было известно стоувару Крилл, живой и невредимый, укрывался в подземном бункере где-то на Среднем Западе. В бункере, который мог себе позволить только миллиардер, его, стоувара туда впустят. Непременно впустят. Он человек преданный, он сильный и поумнее многих. Да... Такое решение казалось мудрым, а сейчас — бежать отсюда прочь. Разыскать президента Эда Крила, собрать новых людей, и тогда он вернется сюда и перебьет здесь всех до одного. Позади слышались крики его людей. Громкие хлопки взрывающихся тел, стук обломков костей, плеск крови. Затем выстрелы. Кто-то стрелял в него, мимо засвистили пули, рикошетируя от асфальта, с треском впиваясь в деревья, сшибая ветки справа и слева. Впереди дорога делала небольшой изгиб, и Стоуэр понял, что как только он за него завернет, будет спасен, там его уже никто не достанет. Что-то ударило его в спину, и он споткнулся. Плечо ощутило влагу, затем накатила обжигающая боль. «Меня зацепило, твою мать! Беги, Озерк, не останавливайся, просто беги!» Стоуэр забежал за поворот дороги, и тут увидел свет фар.